Легче всего понять этот принцип, вспомнив Эзопову басню о гусыне, несущей золотые яйца. Однажды бедный крестьянин обнаружил, что его гусыня снесла золотое яйцо. Он не мог поверить своему счастью. Каждый день он находил новое золотое яйцо. Крестьянин необыкновенно разбогател, но он также стал жадным и нетерпеливым. Он решил убить гусыню и получить все золотые яйца сразу, а не получать по одному яйцу в день. Но когда он заглянул внутрь гусыни, то оказалось, что никаких золотых яиц там не было. Но было уже поздно, он убил ту самую гусыню, что несла золотые яйца. Мораль басни раскрывает естественный закон эффективности. Большинство людей думают, что быть эффективным означает получать золотые яйца как можно скорее. Очевидно, чтобы быть по-настоящему эффективным, вам нужны как золотые яйца, так и гусыня, которая их несет. Невозможно получить яйца без гусыни, но вы можете позволить себе кормить гусыню только если она несет золотые яйца. Баланс между этими двумя полюсами, результатом и средствами производства для его достижения вот где вы найдете на настоящую эффективность. В данном примере золотые яйца – это символ достижения желаемых результатов, а средством производства этот результат – умение гусыни нести золотые яйца. Например, если вы купили газонокосилку и пользуетесь ей, не заботясь об уходе за мотором, проработав несколько сезонов в режиме получения результатов, то есть в данном случае скошенной травы, она быстро износится. Таким образом вы утратите возможность получать результаты. То же самое верно в отношении любого из ваших активов, людей, которыми вы руководите, компьютеров и оборудования, принадлежащих вашей компании, вашего здоровья и личных финансов, и ваших отношений с людьми дома и на работе. Но также опасно полностью концентрировать усилия только на развитии средств производства. Человек, который бесконечно занимается в учебных заведениях, создает новые средства производства, но может так никогда ничего и не создать. Баланс между результатом и средствами производства этого результата подразумевает истинное значение эффективности в любой сфере жизни. Вы можете работать вместе с ней или против нее, но игнорировать ее невозможно. В противном случае вы окажетесь и без золотых яиц, и без способов получать их. Первая привычка исключительно эффективных людей – это проактивность. Ее смысл в том, что, будучи людьми, мы отвечаем за собственную жизнь. Наше поведение определяется нашими решениями, а не обстоятельствами. Мы можем подчинять свои чувства своим ценностям, проявлять инициативу и брать на себя ответственность за все происходящее.